Письмо 25. Во имя любви. 17 апреля 1915 года. Мои последние письма были столь серьезными и философскими, что я позволю себе немного романтики. Задумывались ли вы когда-нибудь о тяжелой жизни военных сестер милосердия и о том, откуда они берут столько сил для своих денных и ночных трудов любовь вот источник почти сверхчеловеческой выносливости многих женщин которые кажутся своим подопечным ангелами света и врачевания одной медсестре назовем ее мэри поскольку она принадлежит к тому же самому типу женщин что и дева мария приходилось сотни раз подниматься на небеса вместе с душами тех о ком она заботилась Так неужели эта любовь не будет защищать ее здесь, на земле, на протяжении всей ее жизни, и не перейдет вместе с ней затем в небесный мир? Можете не сомневаться, все будет именно так. Мэри не ученый и не поэт, и если ваши пути когда-нибудь пересекутся, вам вряд ли придет в голову пригласить ее на прием, но зато Мэри будет прекрасно смотреться в обществе, Ангелов и даже боги не стали бы удивляться, увидев ее в своей компании. Она была обычной медсестрой до того, как отправилась на войну и до того, как белый огонь любви коснулся ее личного «я» и сжег его на алтаре как жертву во имя блага ее страны. Она была хорошенькой медсестрой и в часы досуга когда-то носила модные шляпки и обожала платья с тесьмой и оборками, ибо любовь к красоте и изысканный вкус часто поселяются в сердце, способным на героизм. Когда началась война, Мэри была обручена с одним солдатом. Он ушел на фронт, и Мэри тоже последовала за ним, и в течение долгих-долгих дней они ничего не знали друг о друге а каждом раненом, которого приносили к ней, Мэри заботилась так, как будто это был ее потерянный сердечный друг, и многие жизни были спасены благодаря ее нежной заботе и той атмосфере надежды, которая исходила от нее, подобно аромату, испускаемому цветком розы. «Если вдруг его ранит говорила она себе, — «какая-нибудь девушка будет заботиться о нем так же, как я забочусь об этих людях». Мэри вовсе не беспокоилась о том, что какой-нибудь другой девушке посчастливится ухаживать за ее любимым и что в его сердце при этом может расцвести цветок любви и признательности к той другой, а не к ней. У Мэри почти не было времени на то, чтобы думать о себе, ее мысли целиком были поглощены другими. Возможно, именно потому, что она не чувствовала ревности и не считала любимого своей собственностью, когда его действительно ранило, он попал именно в тот госпиталь, где так самоотверженно трудилась его невеста. Разумеется, ухаживать за ним было поручено именно Мэри, по-другому и быть не могло, а ранен он был очень тяжело, и во время операции, когда жизнь его висела на волоске, Мэри стояла рядом и ассистировала. Она не упала в обморок и не расплакалась даже тогда, когда врачи отрезали его изувеченную руку, ту самую руку, на которую она мечтала опереться до конца своей земной жизни. Мэри в этот момент думала о его матери и была довольна уже тем, что эта женщина сейчас далеко и не может видеть того, что пришлось увидеть ей самой на последующие часы своего отдыха она использовала для написания письма его матери. Это было ободряющее письмо, которым она пыталась отогнать страх, закравшийся в ее собственное сердце. Том я буду называть его Том, хотя на самом деле его зовут иначе, никогда не верил ни в какую жизнь, кроме земной, и Мэри, видя, как его оставляют силы, весь день и почти всю ночь молилась, чтобы произошло нечто такое, что позволило бы ему поверить в небеса евангелов. На войне Случается всякое. Вот и Тому пришлось долго пролежать на поле боя после того, как разорвавшийся рядом снаряд изувечил его правую руку, в результате чего в рану попала инфекция еще до операции, когда врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь для Англии и для его невесты Мэри. Том знал, что он может вскоре покинуть этот мир. Мэри не утаила от него возможность такого ужасного исхода, хотя все еще продолжала скрывать это от его матери. Она поступила так, потому что надеялась, что в ближайшие дни или часы, возможно, последние которые ему суждено провести под солнцем верхнего мира, обязательно произойдет какое-нибудь чудо, чудо мысли или любви и откроет Тому глаза на то, что сама она называла истиной. Каждый день я ненадолго заглядывал в ту просторную белую палату, где лежал Том, но даже если бы он видел меня, я вряд ли смог бы его утешить, потому что разговаривать я могу только с теми, чей слух подготовлен к восприятию необычных звуков. Я сочувствовал Мэри. Своей первой книгой мне удалось убедить многие души в реальности бессмертия, и теперь мне очень хотелось убедить в этом еще одну ради Мэри, поскольку я знал, что если Том уйдет из жизни, будучи твердо уверенным, что смерть означает его полное исчезновение, она и в самом деле могла бы уничтожить его на долгое время. Желая найти выход из этого сложного положения, я обратился за советом к прекрасному существу. Знание этого ангела в сравнении с моими все равно, что свет электрической дуги в сравнении со светом сальной свечки».